Что касается быта славянских восточных племен, то начальный летописец оставил нам о нем следующее известие. «Каждый жил своим родом отдельно на своих местах, каждый владел родом своим». «Полное собрание русских летописей», том 1, страница 4. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 9. Мы теперь почти потеряли значение рода. У нас остались производные слова «родня», «родство», «родственник». Мы имеем ограниченное понятие «семьи», Но предки наши не знали семьи, они знали только род, который означал всю совокупность степеней родства, как самых близких, так и самых отдаленных. Семья от «со» и «маю» означала первоначально жену-супругу, «со-прягаю», «со» и «маю», потом уже стала означать и «происшедших от супружества, живущих вместе». Жены в письмах к мужьям обыкновенно подписывались «семьица твоя такая-то», «семьяница» значит «соединяться». В крестоприводных грамотах налагается обязанность «не семьяница, ни с кем на государя». Род означал и совокупность родственников, и каждого из них. «Избрашася три братья с роды своими, то есть родственниками своими». Полное собрание русских летписей, том 1, страница 8. Смотрите также «Полное собрание русских летписей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 20. Первоначально предки наши не понимали никакой общественной связи вне родовой. И потому употребляли слово род также в смысле соотечественника, в смысле народа. Для обозначения родовых линий употреблялось слово племя. Припло подугорское Олег, похоронив войс своя, и присла к Оскольду и Дирове глаголя. Яко гость есем идем в Греки от Ольга и от Игоря Княжича, да придета к нам, к родам своим. Полное собрание русских летписей, том 1, страница 10. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 23. В смысле народа. От рода русского, от рода варяжска. Слово «племя». Смотрите исследование Тюрина. «Общественная жизнь и земские отношения в Древней Руси», страница 28. Тюрин. «Общественная жизнь и земские отношения в Древней Руси», Санкт-Петербург, 1850 год, страница 18. Единство рода, связь племен поддерживались единым родоначальником. Эти родоначальники носили разные названия – старцев, жупанов, владык, князей и прочее. Последнее название, как видно, было особенно в употреблении у славян русских, и по производству имеет значение «родовое», означает «старшего в роде», «родоначальника», «отца семейства». Слово «князь» или «конясь» происходит от корня «кон» — предел, граница, вершина, начало. Корень же «кон» есть санскритский «джан» — «рождать», и «князь» в санскритском имеет в себе соответственное «джанака» джанатри, откуда латинское «генитор». Смотрите «Исследование Буслаева о влиянии христианства на славянские языки», страница 164. Буслаев. «О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Астромирову Евангелию. Москва, 1848 год», страница 164. Отсюда древние названия новобрачных «князь» и «княгиня» потому что, вступая в брак, они становятся дома владыками, начальниками особого, имеющего произойти от них рода. Что старшины родов назывались у нас до прихода варягов князьями, о том есть ясное свидетельство у летописца. Например, «Секий княжеше в роде своем» «И пасих, братья, держате иначе род их княженье в полях» Или «Наши князи добре суть, иже распасли суть деревскую землю». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 426. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 10 и 56. Слово «князь» имеет значение «родовое» означает «старшего в роде», «родоначальника», «отца семейства». Этим лексиконным определением слова некоторые возражатели воспользовались для того, чтобы обвинить меня в смешении рода и семьи. Но прежде, под предлогом смешения, возражатели должны были объявить непозволительным всякое объяснение слова сопоставлением нескольких близких друг к другу по значению слов. Если позначенное лексиконное объяснение слова «князь» было единственным местом, в котором бы я высказал свои понятия о роде, то, конечно, для отстранения всех возможных придирок я изменил бы это место. Но если сами возражатели признаются, что в дальнейшем рассуждении моем семья и род различны ясно, то я не считаю себя обязанным делать подобные изменения. Далее у меня сказано. Правда, что в быти родовом отец семейства есть вместе и правитель, над которым нет высшей власти. Возражатель говорит, что здесь для устранения противоречия мы должны разуметь под отцом семейства родоначальника. Иначе, если бы над каждым отцом семейства не было высшей власти, то родоначальник, вроде которого должно быть ни одно семейство, не имел бы никакого смысла. Но зачем же возражатель не потрудился выписать всей статьи, к которой относятся упомянутое место? Тогда бы каждый читатель увидел, что здесь нет ни смешения, ни противоречия, что здесь именно говорится об отце семейства, а не о родоначальнике, об отце семейства, который был правителем внутри собственной семьи, имел право над жизнью и смертью своих детей, право при пользовании которым над ним не было высшей власти, власти родоначальника. Возражатель имеет свое понятие о родовом бытии. Он говорит, что любовь детей к родителям не может явиться во всей чистоте и силе, когда кроме отца есть другой верховный отец, патриарх всего рода. Этого мы уже понять никак не можем. Не можем понять, почему дети Мономаха не могли сохранять любви к отцу своему во всей чистоте, когда старшим в роде считался двоюродный дядя их Святополк Изяславич.